первые минуты они оба молчали. Потом Дюруа, чтобы сказать что-нибудь, произнес. этот лорош Ларош-Матье производит впечатление очень умного и образованного человека». Старый поэт пробормотал. «Вы находите?» Молодой человек удивился и нерешительно сказал. «Да, говорят, что он один из самых даровитых людей в палате». «Возможно. Среди слепых и кривой кажется королем». Все эти люди ничтожество, так как все их мысли заключены между двумя стенами, между наживой и политикой. Это, мой милый, ограниченные люди, с которыми невозможно ни о чем говорить, ни о чем из того, что нам дорого. Ум их заплесневел, застоялся, как сено у Аньера. Ах, как трудно найти человека с размахом мысли, дающим вам ощущение необъятного простора, какое испытываешь на берегу моря. Я знавал нескольких таких людей, их уже нет в живых. Норбер де Варен говорил ясным, но приглушенным голосом, который звонко зазвучал бы среди тишины ночи, если бы он дал ему волю. Он казался крайне взволнованным и печальным, охваченным той печалью, которая подчас гнетет душу, заставляя ее содрогаться, как содрогается земля на морозе. Он продолжал. «Впрочем, не все ли равно, немного больше или немного меньше ума? Ведь все равно все исчезнет». Он замолчал. Дюруа, у которого было очень легко на сердце в этот вечер, Сказал, улыбаясь, — вы сегодня мрачно настроены, дорогой мэтр. Поэт ответил, — это мое обычное настроение, дитя мое. И с вами будет тоже через несколько лет. Жизнь — это гора. Пока взбираешься, смотришь на вершину и радуешься, но, достигнув вершины, неожиданно видишь спуск, в конце которого смерть. Взбираешься медленно, а спускаешься быстро. В вашем возрасте человек настроен радостно. Он надеется на многое такое, что никогда не сбывается. В моем не ожидаешь уже ничего, кроме смерти. Дюруа засмеялся. — Черт возьми! От ваших слов меня мороз по коже продирает. Норбер де Варен продолжал. Нет, сейчас вы меня не понимаете, но когда-нибудь вы вспомните мои слова. Видите ли, наступает день, и для многих он наступает очень рано, когда смеху приходит конец, потому что позади всего, на что смотришь, начинаешь замечать смерть. О, сейчас вы даже не понимаете этого слова, смерть. В вашем возрасте оно пустой звук, в моем оно ужасно.